Из лекции «Лагардин Теор» в Имперской Академии Безопасности, посвященной тысячелетию Оренгарской Битвы. Игра, случая или предопределение Господня, как любит выражаться наш, как я надеюсь, всеми любимый преподобный Канар привели к тому, что некоторая часть вида «Кай единок» или «Человек разумный», Приобрели способность к тому, что некоторые называют биотехнологическое управление, а некоторые – рукой Господа. Существует еще много названий, но ни одно из них не дает определения сути явления. В некоторых языках... Можно встретить более тонкую семантику, что-то вроде «ауринсхорд панарина», что можно перевести с пангалеинского как «сила беспредельности», но, в общем, и это мало приближает нас к сути явления. Что же скрывается за этими разнообразными и путанными определениями? За ними простое и сложное в своей сути явление. Это человеческий страх перед всем непонятным. Забавно, что человек всегда предпочитал ясную угрозу сомнительной пользе. Почему я так подробно останавливаюсь на психологической мотивации понятийного ряда этих определений? Просто хочу, чтобы вы видели истоки человеческой реакции на запредельное. Той самой, что является неотъемлемой частью рассматриваемого нами явления. Итак, что же такое магия? Наше оружие? Наши корабли или наши межзвездные порталы? Магия? Нет, ответите вы, и будете отчасти правы. Ибо даже если вы не понимаете сути явления, вы знаете, что где-то есть фабрики и заводы, где все это делают. Таким образом, все это мы можем отнести к сфере технологии. Таким же образом, мы можем отсечь и все, что связано со сферой искусства, основываясь на принципиальном постулате, что вся она ориентирована на задачи эстетического совершенствования. Если же задача художника, например, состоит в том или ином воздействии на материю, опосредуя его через свое творение, то мы можем с некоторой долей вероятности отнести его к магии. Что же, безусловно, относится к магии, не может быть отнесено ни к психологии, ни к технологии и ни к каким другим видам естественных и прочих наук. Разумным будет предположить, что воздействие того или иного аспекта человеческой энергетики на материю, время или пространство, прямое или опосредованное через различные роды усилительные или селективные приборы, может считаться магией, так сказать, в чистом виде. Разумеется, такой чистой магии в природе очень мало. Так или иначе, она сопрягается со всеми естественными науками и более всего с технологией, биологией и психологией. Человек как биологический вид Способен лишь на незначительные по сравнению с другими известными расами разумных существ энергетические всплески. Но проигрывая в мощности, он неизмеримо выше всех остальных в избирательности и в нюансировках аспекта и атрибута. Оренгарская битва, юбилей который мы с вами сегодня отмечаем, показала со всей очевидностью, что точный укол рапирой почти всегда эффективнее удара тяжелой дубиной. Соотнося этот тезис с событиями тысячелетней давности, могу лишь напомнить, что в то время, когда гарахианские колдуны плавили Землю до состояния кипящего стекла, маги Лиги Зенита, воспользовавшись открытым врагами энергоканалом, телепортировали этот раскаленный субстрат прямо им в мозг. Было еще много эпизодов в этой первой в истории битве боевых магов, но каждый раз чудовищной по силе энергетики чужаков Лига противопоставляла изощренность и непредсказуемость атаки. Даже в том, как закончилось это сражение, можно увидеть всю глубину понимания структуры магического боя магами Лиги Зенита. Далеко не бедная, а если сказать точно фантастически богатая организация, они, зная о надвигающейся угрозе, могли нанять любых воинов галактики. Гатри и Аганда сами предложили свои услуги за символическую плату. Цех наемных убийц Такон был готов выставить 200 тысяч отборных воинов. Но вместо этого они предпочли самых тупых, самых дебильных представителей рода человеческого полуамфибии Мираридон. Но именно они прошли все ловушки и защиты горохианских магов, превратив их в кровавое месиво. Их примитивный, практически рефлекторный мозг, лишенный не то что воображения, а просто каких бы то ни было мыслей, не мог среагировать ни на порождающий кошмары разума белый круг, ни на вызывающий синтезию звучащий туман. И даже вызывающий мгновенный паралич дыхательных систем точечный занавес не вызвал у них ничего, кроме сбоя двух из шести жабр». Как вы все, наверное, помните, оппозиционная ко всем без исключения правительством и видом государственной власти Лига Зенита в одиночку приняла на себя удар межгалактической экспансии. Они не просили помощи ни у кого, но и сами не собирались делиться захваченными технологиями. В результате Лига оказалась не только в изоляции, но и перешла на нелегальное положение, утратив многие из своих богатств и территорий, чего никак нельзя было сказать о влиянии и могуществе этой ныне самой мощной из тайных организаций нашей галактики.